Максим короткой перебежкой пересек проспект, вжался в стену здания. За цепочкой воронок в текущем мареве тумана сканеры фиксировали затухающую сигнатуру. «Подбитый механоид». «Точно». Максим осторожно двинулся вдоль стены. «Железное правило. С одной стороны, всегда лучше иметь надежную преграду». Он и так контролировал одновременно три направления – успевая осматривать тыл постройки, расположенные по другую сторону улицы слева от него, и при этом постоянно удерживал в центре внимания зафиксированное сканерами пятно слабой энергетической активности, расположенное впереди по ходу движения. Каждый нерв натянут в струну. Тишина ватная. Воронки, наискось перепахавший проспект, вздыбивший старый асфальт, Кое-где выбившие из-под земли ржавые трубы коммуникаций уже не дымились. Максим присел под защитой оползня битого кирпича, протянувшегося от бреши в стене здания до середины проспекта и вытянул шею, стараясь рассмотреть, что же там отсвечивает. Подбитого примитива он заметил не сразу. Слабый сигнал, исходящий от энергосистем механоида, стушевывался старыми корпусами ржавеющих у перекрестка машин, по какой-то причине не захваченных скоргами и оставшихся там, где их настиг удар катастрофы. Максим не спешил покинуть укрытие. Фокусируя сканирующие устройства, он постепенно выделил контур опрокинутого набок из решеченного снарядами механоида. Его основу составлял примитивный механизм, из тех, что предназначены для ремонта дорожного покрытия улиц. Маленький, верткий, оснащенный устройством резки асфальта, расположенным за кабиной, и небольшим бульдозерным ножом впереди. Скорги, захватившие его в качестве носителя, существенно модернизировали и усложнили устройство мини-трактора. Теперь по бокам кабины выступали два лазерных излучателя – Навесное устройство для резки асфальта превратилось в грозное оружие ближнего боя. Скошенный бульдозерный нож был усеян острыми шипами, способными при столкновении пробить корпус другого механоида. Максим медленно двинулся вперед. Компьютерная схема его не устраивала. Нужно взглянуть собственными глазами, понять, что за повреждение получил механоид. Скарабкавшись на гору битого кирпича, он залег. Теперь в разрывах тающих полос тумана ему был виден корпус примитива. Опрокинувшийся бок механоид получил несколько снарядов в борт. Один из армганов снесло начисто, второй, похоже, уцелел, но добраться до него будет нелегко, приподнять в одиночку тяжеленного техномонстра нереально, а делать подкоп долго. Армган. Сленговое название лазерного излучателя. Что в остатке? Сканеры фиксируют сердце зверя, компактный накопитель энергии. Уже удача. Внутри развороченной снарядами кабины отблескивают непонятные устройства, наверняка элементы выращенного скоргами бортового компьютера. Обычно среди них попадается немало ценного. Чипы мюфонов, блоки памяти, процессоры, которые особо ценятся мнемотехниками. В общем, есть смысл рискнуть.